Бенджамин Спок Отрывок из книги «Ребенок и уход за ним» В первые несколько недель после рождения ребенка большинство женщин излишне тревожится. Им кажется, что ребенок слишком много плачет, что он серьезно болен. Они расстраиваются из-за каждого пятнышка на тельце ребенка. Если он чихнет, они думают, что он простудился, Они на цыпочках подходят к детской кроватке, чтобы проверить, дышит ли он. Возможно, излишняя заботливость матерей в этот период, уловка природы, которая таким образом хочет заставить даже самых неопытных и беззаботных матерей со всей серьезностью отнестись к своим новым обязанностям. Особенно полезны эти волнения безответственным натурам. Меньше всего они нужны совестливым родителям, хотя именно они и тревожатся больше всех. К счастью, этот период проходит. Еще одно настроение матери заслуживает упоминания. Находясь в родильном доме, мать обычно испытывает доверие и благодарность к медицинскому персоналу, обслуживающему ее малыша. Но в какой-то момент она чувствует неодолимую потребность начать самой ухаживать за своим ребенком и в глубине души недовольна, что ей этого не разрешает. Если дома кто-то будет помогать матери в уходе за новорожденным, она может снова испытать эти противоречивые чувства. Конечно, желание самой ухаживать за своим ребенком естественно, но оно появляется не сразу, так как мать боится, что не справится. Чем сильнее это чувство неполноценности в начале... тем сильнее будет желание доказать свою компетентность потом, когда мать наберется храбрости. Реакция мужа на беременность жены бывает различной. У него появляется желание оберегать жену, он еще более гордится ею и своей собственной мужской зрелостью. Все мужчины в той или иной степени беспокоятся, обладают ли они этим качеством. Кроме того, он тоже с радостью ожидает появления ребенка. Однако в глубине души муж чувствует себя лишним, так же, как маленький мальчик считает себя отверженным, когда узнают, что в семье скоро появится новый ребенок. Внешне это скрытое чувство ненужности проявляется в раздражительности по отношению к жене. стремлении проводить как можно больше времени вне дома, в ухаживании за другими женщинами. Таким образом, жена оказывается лишенной поддержки мужа как раз тогда, когда она больше всего нуждается в ней. Ведь она вступает в новый, незнакомый этап своей жизни. Особенно одиноким и ненужным чувствует себя муж, когда жена находится в родильном доме. Он благополучно доставляет жену туда, где о ней позаботятся другие, а сам остается совершенно один, и ему нечем занять себя после работы. Ему остается или сидеть в приемной родильного дома, поминутно справляясь о состоянии жены, или идти в свою невыносимо пустую квартиру. Находясь в родильном доме, и потом, когда муж привозит ее с ребенком домой, жена беспокоится только о ребенке, а роль мужа сводится к роли насильщика. Я не хочу сказать, что основное внимание должно уделяться отцу, да он этого и не ждет. Я просто объясняю, почему отец чувствует себя ненужным». Нет ничего удивительного, что временами у отца будут смешанные чувства по отношению к жене и ребенку и в период беременности жены, и пока она в родильном доме, и потом, когда она вместе с новорожденным вернется домой. Но муж должен напоминать себе, что его жене гораздо труднее, чем ему. Она пережила роды, что равносильно операции. Ее организм испытал коренные физические изменения. Ребенок требует от нее огромного нервного и физического напряжения. Вот почему в такое время женщина особенно нуждается в поддержке и нежности своего мужа. Чтобы быть способной отдать много душевных сил ребенку, она должна получать от своего мужа большую, чем обычно, поддержку. Частично это будет помощь по хозяйству и уходу за ребенком, но еще более важна моральная поддержка. Выдержка, понимание, нежность, умение ценить труд жены –